Глава 18. Я вернулась в Берлин, с решимостью, не откладывая дальше, немедленно открыть свою школу, о которой давно мечтала. Я поверила в свои планы матери и Элизабет, они встретили их с одинаковым энтузиазмом. Мы безотлагательно принялись искать помещение для будущей школы, с поспешностью отмечавшей все, что мы делали. В течение недели нашли виллу на Трауденштрассе в Грюневальде, постройка которой еще не была завершена, и купили ее. Мы действовали точно в сказках Гримма. Отправившись в универсальный магазин Вертгейма, купили сорок кроваток. У каждой был белый кисейный полок, подобранный голубыми лентами. Мы принялись превращать нашу виллу в настоящий детский дом. В центральном зале поставили слепок героической фигуры Амазонки вдвое больше натуральной величины. В Большом танцевальном зале барельефы Луки Даля Роббиа и танцующих детей Донателло. Донателло, 1386-1466, итальянский скульптор раннего возрождения, развивал демократические тенденции, осмысляя опыт античного искусства. Роббиа Лука Делла 1399-1482. Глава семьи итальянских скульпторов, впервые применивших в скульптуре технику майолики. В спальне большие голубые и белые куклы и Мадонну с младенцем, одетыми также в голубое и белое, с инкрустациями в виде гирлянд фруктов. Работы Луке делла Роббе. Я разместила также в своей школе изображения танцующих, бегущих, прыгающих молодых девушек Спарты, которых в гимназиях тренировали суровыми упражнениями, чтобы они могли стать матерями героических воинов, выстроенных бегунов, выигрывавших ежегодные призы. Это были изящные фигуры из терракоты с развевающимися сапоговалими и одеждой. Они воплощали будущий идеал, которого надлежало достигнуть. Ученики моей школы, научившись чувствовать любовь к этим образам, с каждым днем станут все больше походить на них и постепенно проникнуться тайной этой гармонии, ибо я восторженно верила, что только пробудив волю к красоте, можно ее достигнуть. Чтобы воплотить ту гармонию, к которой я стремилась, ученикам моим надлежало также каждый день совершать определенные целеустремленно выбранные упражнения но эти упражнения понимали с мной как совпадающие с собственными желаниями учеников, дабы они выполняли их радостно и охотно. Каждое упражнение должно было быть не только средством для достижения цели, но и самоцелью, и эта самоцель делала бы каждый день жизни полным и счастливым. Гимнастика должна стать базой всего физического воспитания. Телу надо предоставлять много воздуха и света. Необходимо методически направлять его развитие. Необходимо вызывать все жизненные силы тела к наиболее полному развитию, таков долг профессора гимнастики. После этого наступает очередь танца. В тело, гармонически развитое и доведенное до высшей своей силы, проникает дух танца. Для гимнаста движение и культура тела являются самоцелью, но для танца они служат лишь средством. Само тело должно быть потом забыто, оно представляет лишь инструмент, гармонизированный, приспособленный, и его движение не выражает, как гимнастики, одно лишь движение тела, а посредством тела выражает также чувства и помыслы человека. Упражнения начинаются простой гимнастической подготовкой, развивающей в мышцах гибкость и силу. Лишь после этих гимнастических упражнений приходят первые шаги танцы. Эти первые шаги заключаются в том, чтобы научить простой ритмической ходьбе или маршу, медленно подвигаясь под простой ритм. Затем ходьбе или маршу побыстрее, под ритмы более сложные. Затем бегу, сперва медленному, и, наконец, медленным прыжкам в определенный момент ритма. Такими упражнениями выучивают ноты звуковой гаммы, а мои ученики выучили бы и ноты гаммы движения. Эти ноты, следовательно, могут служить основой для разнообразнейших положений тела. Упражнения, кроме того, являлись ли частью занятий моих учеников. Во время своих игр на площадке и на прогулках в лесу дети были всегда одеты в свободные изящные туники. Они непринужденно прыгали, бегали, привыкая изъясняться движениями так же легко, как остальные изъясняются речью или песней. Их занятия и наблюдения не должны были замыкаться в ложных формах искусства, но прежде всего исходить из движений в природе. движение гонимых ветром облаков, качающихся деревьев, полет птицы и колыханий листьев — все должно было иметь для них первостепенное значение. Они должны были научиться замечать особенности, свойственные каждому движению. Все члены их гибкого тренированного тела откликались бы на мелодии природы и пели бы вместе с нею. Чтобы набрать детей для нашей школы, мы объявили в главных газетах о том, что школа Айседора Дункан открыта для приема талантливых детей, дабы они стали последователями того искусства, которое Дункан надеется преподать тысячам детей из народа. Конечно, внезапное открытие этой школы, без соответствующего предварительного обсуждения и без капитала, было в высшей степени опрометчивым начинанием, которое повергло моего директора в тревогу. Он беспрерывно замышлял для меня всемирное турне, а я беспрерывно настаивала сперва на том, чтобы провести год в Греции, который он называл потерянным временем, а сейчас на полном прекращении своей карьеры ради приема и обучения детей тому, что он считал совершенно бесполезным. Но это полностью соответствовало всем нашим начинаниям, в высшей степени непрактичным, несвоевременным и импульсивным. Из Капаноса Раймонд присылал нам все более тревожные вести. Стоимость колодца возрастала. С каждой неделей надежды на появление в нем воды ослабевали. Расходы на сам дворец Агамемнона увеличились до таких ужасающих размеров, что я, наконец, была вынуждена от него отказаться. Капанос остался навсегда красивыми развалинами на горе, и с тех пор греческие революционеры пользовались ими как крепостью. Он сейчас стоит там, быть может, в ожидании лучших времен». Я решила, что должна сосредоточить все свои средства на учреждении школы для молодежи всего мира. А местом для нее избрала Германию, как центр философии и культуры, каким, я тогда полагала, она являлась. На объявление отозвалось множество детей. Я вспоминаю, как однажды, возвращаясь с утреннего концерта, я застала улицу, осаждённой родителями со своим потомством. Немецкий кучер обернулся ко мне и сказал... Одна сумасшедшая дама, которая живет в этом доме, дала объявление в газете, что она охотно примет к себе детей. Я была этой сумасшедшей дамой. До сих пор точно не знаю, как мы отобрали детей. Я так жаждала заполнить Грюн-Эвальд и сорок кроваток, что брала детей без разбора, иногда просто за приятную улыбку и красивые глаза. Я не задавалась вопросом, способны они или нет стать будущими танцовщиками. Так, например, однажды в Гамбурге в мою гостиную в отеле вошел мужчина в высокой шляпе и сюртуке, держа в руках узел, завернутый в шаль. Он положил узел на стол, и я, развернув его, увидала два больших внимательных глаза, глядевших на меня, девочку приблизительно четырех лет, самого молчаливого ребенка, какого я когда-либо встречала. Она не издала ни единого звука, не произнесла ни одного слова. Сам господин, казался очень спешил. Он спросил меня, возьму ли я ребенка, и едва дождался ответа. Переведя взгляд с лица ребенка на его лицо, я уловила в них большое сходство, которое могло объяснить его поспешность и желание сохранить тайну. Со свойственной мне непредусмотрительностью я согласилась принять девочку на содержание, после чего он исчез, и я никогда его больше не видала. В поезде из Гамбурга в Берлин я обнаружила, что у девочки была сильная лихорадка, тяжелый случай воспаления миндалевидных желез. В Грюневальде в продолжении трех последующих недель мы отвоевали ее у смерти с помощью двух сиделок и великолепного доктора Гоффа, знаменитого хирурга, который был полон такого восторга перед идеей моей школы, что оказывал свои услуги бесплатно. Доктор Гофф часто говорил мне, «Это не школа». Это больница. Все эти дети несут в себе наследственную заразу. Вы увидите, что окажется необходимым проявить величайшие заботы, чтобы сохранить их в живых, а не обучать их танцам. Доктор Гоффа был крупнейшим человеком. Знаменитый хирург, которому платили за его услуги баснословные деньги, он целиком тратил свое состояние на больницу для бедных детей, которую содержал за собственный счет. Со дня возникновения моей школы он сделался нашим врачом. Без его неусыпной помощи я никогда не смогла бы привести всех детей в то великолепное состояние здоровья и гармонии, которого они впоследствии достигли. Он был высокий, дородной, привлекательный мужчина с красными щеками и такой дружеской улыбкой, что все дети любили его не меньше, чем я. Отбор детей, организация школы, начало уроков, и распорядок жизни учеников отнимали все наше время. Несмотря на предостережение моего директора, утверждавшего, что удачные подражатели моего творчества в танце составили целые состояния в Лондоне и повсюду, ничто не заставило бы меня уехать из Берлина. Ежедневно с пяти до семи я учила детей танцевать. Дети делали феноменальные успехи. И я полагаю, что своим хорошим здоровьем они были обязаны здоровой вегетарианской диете, установленной доктором Гоффа. К этому времени моя популярность в Берлине стала почти невероятной. Меня называли «божественной Альсидорой». Я никогда не носила иной одежды, кроме короткой белой туники и сандалий, оставляя ноги обнаженными. Зрители приходили на моих представлениях в состоянии совершенного экстаза. Однажды вечером, когда я возвращалась со спектакля, студенты выпрягли лошадей из моей кареты и повезли меня по знаменитой аллее Побед. На середине аллеи они потребовали, чтобы я произнесла речь. Я встала в карете и обратилась к студентам со следующими словами. «Нет высшего искусства, — сказала я, — нежели искусство скульптора». Но почему же вы, любители искусства, допускаете это ужасное поругание над ним в самом центре вашего города? Взгляните на эти статуи. Вы изучаете искусство. Но если бы вы в самом деле изучали искусство, то должны были бы сегодня же ночью вооружиться камнями и разрушить их. Разве они являются искусством? Они и искусство. Нет. Они воплощают мечты Кайзера. Студенты разделяли мое мнение воем и выражали свое одобрение. Если бы не прибыла полиция, нам удалось бы выполнить мое желание и разрушить эти ужасные статуи города Берлина.